как летает воздушный шар. Бобренок всю весну готовился к полету. Нитки он попросил у шелкопряда. Паук сплел из них надежный купол, похожий на шляпку гриба. Корзинку Бобренок заказал у Дрозда, а соки он нарвал у озера. Сделал из нее прочную веревку и привязал купол к корзине. Из досок смастерил скамеечки, посередине сложил небольшую печку с трубой. «Ну вот, теперь почти все готово», — сказал он сам себе и улыбнулся. А Бобренок еще раз бегал к озеру за песком, набил им мешки, положил на дно корзины, как было указано в инструкции, и стал растапливать печь. Рубон направил прямо в сплетенный купол, и вот купол начал надуваться и расти, и вскоре воздушный шар повис в воздухе. «Привет!» — сказал воздушный шар. «Привет!» — обрадовался бобренок. «Ну что, ожил?» «Да!» — затрепетал на ветру воздушный шар. «Хочу в небо! Не жалей веток!» Пусть будет потеплее. Горячий воздух всегда устремляется вверх, потому что он легче холодного. — Мы летим, — удивленно проговорил Бобренок. — Конечно, укутайся, — проворчал шар. — Сейчас будет холодно. — Почему? Мы ведь теперь ближе к солнцу. «Солнце нагревает не воздух, а землю, поэтому внизу теплее, чем наверху», — объяснил шар. Они поднимались все выше и выше. Бобренок с восторгом смотрел на землю. Он увидел свой дом, лес и облако. «Мы что, перевернулись?» — испугался он. «Почему облако оказалось внизу?» «Нет». Уверенно ответил шар. Мы поднялись выше облаков. Смотри, как они отражаются в озере. Внезапно шар стал опускаться вниз. Что случилось? Воздух во мне остывает. Ну-ка, подбрось дровишек. Но у меня их больше нет. Мы падаем прямо в воду. Без паники. «Сбрось балласт!» «Но со мной никого нет!» «Балласт! Это мешки с песком! Сбрось их! Корзина станет легче, я смогу дотянуть до берега!» Мешки с песком полетели вниз, а шар весело помчался вверх. «Смотри, за нами кто-то гонится!» Заволновался малыш. Кажется, кусок озера оторвался и летит следом. Это тень, — засмеялся шар. А впереди лес. Если не хочешь повиснуть на ветвях, пора подумать о посадке. Что надо делать? Видишь окошечко под самым куполом. Дерни за веревку, откроется клапан. Воздух начнет медленно выходить из меня, и мы приземлимся. Ах, вот оно зачем? Обрадовался бобренок и потянул за шнур. Шар стал медленно опускаться вниз и вскоре коснулся земли. С мягкой посадкой, проговорил он, из корзины пока не выходи. Она станет легкой и меня унесет вверх одного. Подожди, пока я немного сдуюсь, а уж потом вылезай. Спасибо за полет поблагодарил бобренок. Шар разноцветной тряпкой лег на траву. Малыш аккуратно сложил его в рюкзачок и поспешил в лес к друзьям, чтобы рассказать об удивительном путешествии. Первый воздушный шар запустили в 1783 году во Франции. Братья Монгольфье Чтобы поднять в небо такой летательный аппарат, нужно нагреть внутри него воздух или заполнить его специальным газом.